Впрочем, сама церемония вызвала у него скуку и раздражение. В школьные дни лорд Хэмилл Хэмпсетский не внушал ему дружеских чувств и необходимость восхвалять жернягу в звучных периодах еще усиливала его досаду. Вдобавок, в самом начале церемонии у него вдруг случился острый припадок сценического страха. Он думал только о том, каким идиотом выглядит, стоя перед всеми этими людьми, и ораторствует. Ему чудилось, что вот-вот кто-нибудь из старшеклассников выйдет вперед, отвесит ему подзатыльник и посоветует не изображать из себя расшалившегося поросенка. Однако подобной катастрофы не произошло. Напротив, его речь имела заметный успех. «Дорогой епископ!» — сказал дряхлый генерал Кровопускинг, председатель попечительского совета — тряся его руку по завершении церемонии. «Ваше великолепнейшее красноречие посрамило мое скромное дерзание! Посрамило его, посрамило! Вы были несравненны!» «Большое спасибо!» — промямлил епископ, краснея, переминаясь с ноги на ногу. Усталость, навалившаяся на епископа в результате этой длительной церемонии, только усиливалась с течением дня и после обеда в кабинете директор он стал жертвой страшной головной боли. Преподобный Тревор Энтуисел тоже выглядел усталым. «Такие церемонии несколько утомительны, епископ, — сказал он, подавляя зевок. — Весьма директор. Даже Портвейн 87-го года не оказал желанного действия. Воистину так». Но, может быть, — добавил епископ, на которого снизошло озарение, — преодолеть упадок сил нам поможет капелька взбодрителя. Некое тонизирующее средство, которое имеет обыкновение принимать мой секретарь, и ему оно бесспорно идет на пользу. Более живого, кипящего энергии молодого человека мне видеть не приходилось. Не попросить ли вашего дворецкого подняться к нему в спальню и одолжить бутылочку? Я уверен, он с радостью поделится с нами. — Как скажете? Дворецкий вернулся от Августина с бутылкой наполовину полной густой темной жидкости. Епископ задумчиво на нее поглядел. — Не вижу никаких указаний касательно величины рекомендуемой дозы, — сказал он. — Однако мне не хотелось бы снова беспокоить вашего Дворецкого, — который, несомненно, уже вернулся к себе и вновь приготовился вкусить заслуженный отдых после дня, отмеченного особенными трудами и хлопотами, не положится ли нам на собственное суждение? Разумеется, вкус очень противный. Епископ осторожно лизнул пробку. Нет, я не назвал бы его противным вкус, хотя совершенно особый, ярко выраженный даже острый, Вместе с тем достаточно приятен. Ну так выпьем по рюмочке. Епископ наполнил две пузатые рюмки, предназначенные для портвейна, и они сосредоточенно отхлебнули раза два. Не дурен, сказал епископ. Очень не дурен, сказал директор школы. И по телу разливается блаженное тепло. Весьма и весьма. Еще немножко, директор. Нет, благодарю вас. — А все-таки, ну, самую капельку, епископ, если уж вы настаиваете. — А не дурен, — сказал епископ. — Очень не дурен, — сказал директор школы.